Кайт подняла бокал с бренди, и мужчина, сидевший рядом с ней на диване, придвинулся ближе. Он чокнулся с ней и, наклонившись к её губам, поцеловал. Кайт ответила на поцелуй, но как бы не всерьёз, и быстро отстранилась, чтобы глотнуть бренди. Харкарту улыбнулся и тоже сделал глоток из своего бокала. Он ослабил узел галстука, расстегнул воротничок рубашки и поправил це на пиджаке вечернего костюма. выпустив на свободу уже появившееся и довольно заметное брюшко. Светлые и уже начавшие редеть волосы насквозь просвечивали в свете стоящей за его спиной лампы. "Сегодня прекрасный вечер", тихо сказала Кейт, поглаживая пальцами выпуклую поверхность бокала. Она скинула по очереди сначала левую, а затем правую туфлю. Я, оставшись в колготках, вытянула скрытой длинной юбкой ноги, удобно откинувшись на мягкую спинку дивана. "Это ещё далеко не конец", нежно ответил он. "Нет, не стоит торопиться", игриво сказала Кейт. "Ты заслуживаешь награды, и мне хочется сегодня позаботиться о тебе, побаловать". Он приблизился к ней ещё ближе. "Я не хочу уходить от тебя сегодня". Кэ этодивлённо подняла брови. Как я догадываюсь, жонмушки нет дома? Нет, покачал он головой. Это неверный муж в отъезде. Я уехал по делу. Хелен, уверенно, что меня нет в городе. Мне не нравятся такие игры, Колин. Но я говорю вполне серьёзно, старушка. Несмотря на его лёгкий тон, она поняла, что он действительно не шутит. Это не то, что я хочу. Раздавшийся в холле телефонный звонок заставил её замолчать. Харкард взглянул на часы. Однако уже несколько позновато для того, чтобы звонить кому-либо. Как ты считаешь? Брось, не подходи, пусть катится к чёрту и звонят кому-нибудь другому. Кайтса вздохом поднялась с дивана. Но может быть, случилось что-то важное. Их счастье, если это действительно так, В такое время бормотала она себе под нос, идя через холл к телефону. Харкард с недовольным видом потягивал бренди и прислушивался к доносившемуся через открытую дверь голосу Кейт. Алло? Макэрику телефона. Пауза. Эдит, что-то случилось? Сидя в гостиной своего маленького домика в окрестностях города Эдит фибс потуже стянула вокруг горла воротник ночной сорочки. Устроившись в плетёном кресле возле маленького столика, на котором помещались только телефонный аппарат и настольная лампа, она украдкой оглядывалась вокруг, словно даже ночные тени способны были подслушать её разговор. Когда Эдит наконец заговорила, голос её звучал возбуждённо и тревожно. Кейт, послушайте, это важно. Мне кажется, что с Дэвидом что-то произошло. О чём вы говорите, Эдит? Кейт тоже встревожилась. Вы получили от него какие-то сведения? Нет, меня разбудило приснившееся мне видение. Видение? С ноткой раздражения переспросила Кейт. Эдит, вы знаете, сколько сейчас времени? Извините меня, Кейт. Я не хотела вас будить. А вы меня не разбудили. ответила Кейт. Между тем, как Эдит продолжала говорить. Но я видела всё так ясно. Это было так страшно. Я видела, как Дэвид тонул. "Успокойтесь", стараясь скрыть беспокойство, как можно более твёрдо сказала Кейт. "Это был всего лишь сон". "Нет, это было нечто гораздо больше", продолжала настаивать Эдит. "Он в опасности. Я чувствую, что ему грозит опасность". Всё было так непонятно. Дэвид был под водой, и что-то тянуло его вниз. Ему было так страшно. Вы хотите зарегистрировать предвидение? Ради бога, Кейт, не будьте со мной столь официальны. Я звоню вам как друг. Что-то не в порядке с тем домом, который обследует сейчас Дэвид. Меня не покидает ощущение грозящей ему беды. Кайт почувствовала, что несмотря на раздражение, её тоже охватывает тревога. Ваше беспокойство передалось и мне, Эдит. К сожалению, в данный момент мы с вами мало что можем сделать. Слушайте, завтра я при первой же возможности свяжусь с Мариэллами. Она заметила, что Харкарт, стоя из бокалом в руке в проёме двери, не сводит с неё взгляда. Он должен был позвонить мне оттуда ещё днём. но должно быть слишком увлёкся установкой оборудования. Насколько я поняла, Эдбрук представляет собой довольно большой особняк. А вы не можете позвонить сегодня? Кейт буквально заставила себя противостоять настойчивости медиума. Нет, это слишком неприлично. Сейчас уже очень поздно, чтобы беспокоить их. Кейт. Пожалуйста, Эдит, не волнуйтесь так. попрежнему непреклонно, но уже более мягким тоном сказала Кейт. Знаете, вполне возможно, что это всё-таки не более чем плохой сон. Разве вы не помните, что за ланчем мы как раз говорили о Дэвиде? Вероятно, что наш разговор стал причиной явившегося вам во сне видения. Если вы не хотите сделать это сами, позвольте мне туда позвонить. Вы же знаете, что это невозможно. Клиентам нашего института гарантируется абсолютная секретность. Я не имею права даже обсуждать их проблемы с вами, и к тому же, у меня нет их телефона. Мне придётся поискать его завтра в справочнике. Кейт взглянула на бокал с бренди в руках Харкарта и почувствовала, что ей самой сейчас нужен хороший глоток. А теперь, пожалуйста, возвращайтесь в постель и постарайтесь не волноваться. Ваше нынешнее состояние едва ли пойдёт вам на пользу. Обещаю, что непременно свяжусь с вами, как только что-нибудь узнаю. Неважно, хорошими или плохими будут новости. Пожалуйста, Кейт, спокойной ночи. Эдит, услышав щелчок разъединения линии, медюм вздрогнула от неожиданности. Прежде чем положить трубку на рычаг, она ещё некоторое время в оцепенении смотрела на неё. Потом перевела взгляд на противоположную стену, и мысли её вновь обратились к Дайвиду Эшу. Кейт в задумчивости отвернулась от телефона. Перед ней маячила высокая фигура Харкерта. Всё это звучало довольно мрачно, сказал он. Это одна из сотрудниц нашего института. Она медиум, в смятении ответила ему Кейт. Она была очень расстроена. сожде по всему очень нервная особа презрительно отозвался он как правило она мыслит не менее здраво чем мы с тобой здраво человек который общается с призраками перестань кейт я допускаю что ты относишься к исследованию такого рода вещей очень серьёзно но я уверен что бывают моменты когда даже ты с трудом веришь во все эти басни очень редко ответила она проскаивая мимо Нева обратно в комнату и беря в руки бокал с бренди. Он последовал за ней и Кейт, обернувшись, попросила: "Думаю, сейчас тебе лучше уйти, Колин". Харкард застыл на месте. "Да ладно тебе, что я такого сказал? Я не хотел обидеть ни тебя, ни твой институт. Мне прекрасно известно, как предано ты относишься к своей работе. Но нам, обыкновенным людям, Иногда бывает очень трудно понять, о чём вообще идёт речь. Я всё понимаю, но я очень устала. Ты хочешь сказать, что очень занята, ответил он. Мне не хотелось бы спорить и ссориться с тобой и тем самым портить такой чудесный вечер. Так давай его продолжим. Послушай, я якобы уехал по делам. Скажи жене, что ты справился быстрее, чем рассчитывал. Это будет для неё приятным сюрпризом. "Ты серьёзно?" не веря своим ушам, спросил Колин. Кейт кивнула и направилась к двери. "Да какой бес вдруг в тебя вселился?" Харкард смотрел на Кейт, и недоверие постепенно перерастало в раздражение. "Это как-то связано с тем человеком, о котором ты говорила по телефону, с Дэвидом или как там его?" "Я просто устала." Уходи, пожалуйста, Колин. Харкард со стуком поставил недопитый бокал с бренди на столик и бросился к двери, на ходу схватив со спинки кресла своё пальто. Я никогда не смогу понять тебя, Кейт, сказал он скорее с упрёком, чем с сожалением. Я позвоню тебе завтра, извиняющимся тоном проговорила вслед ему Кейт. Он на секунду задержался в дверях. Может быть, не стоит беспокоиться. Возможно, ты и прав. Крайне раздражённый, Харкард выскочил в холл, и Кейт вздрогнула от грохота захлопнувшейся за ним входной двери. Кейт с бокалом в руке рухнула на диван. Лицо её выражало крайнюю озабоченность, а все мысли были о Дэвиде Эше. Наверное, ей следовало поехать вместе с ним, как она уже не раз сопровождала его в прошлом. Яи вспомнился последний такой случай, когда они вместе работали больше года назад.